Прибавление А. Для предупреждения недоразумений считаем, однако, необходимым заметить, что то, что мы называем идеалом народа, ничего не имеет подобного с теми политически-социальными схемами, формулами и теориями, выработанными помимо народной жизни досугом буржуазных ученых или полуученых и предлагаемыми милостиво-невежественной народной толпе, как необходимое условие их будущего устройства. Мы не имеем ни малейшей веры в эти теории, и самые лучшие из них кажутся нам прокрустовыми кроватями, слишком узкими для того, чтобы охватить могучее и широкое раздолье народной жизни. Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать формы будущей общественной жизни. Она может определить только отрицательные условия, логически вытекающие из строгой критики существующего общества. Таким образом, Социально-экономическая наука при такой критике дошла до отрицания лично-наследственной собственности и, следовательно, до отвлеченного и, как бы сказать, отрицательного положения собственности коллективной, как необходимого условия будущего социального строя. Таким же путем дошла она до отрицания самой идеи государства и государствования, то есть управления обществом сверху вниз, во имя какого бы то ни было мнимого права, богословского или метафизического, божественного или интеллигентного ученого, и вследствие того пришла к противоположному, а потому и отрицательному положению, к анархии, то есть самостоятельной свободной организации всех единиц или частей, составляющих общины, и их вольной федерации между собою, снизу вверх, не по приказанию какого бы то ни было начальства, даже избранного, и не по указаниям какой-либо ученой теории а вследствие совсем естественного развития всякого рода потребностей, проявляемых самой в жизни. Поэтому никакой ученый не в состоянии научить народ, не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции. Это определится, во-первых, положением каждого народа, и, во-вторых, теми стремлениями, которые в них проявятся и будут сильнее действовать, отнюдь же не руководствами и уяснениями сверху, и вообще никакими теориями, выдуманными накануне революции. Нам известно, что в России теперь развилось целое направление к образованию так называемых народных учителей. Утверждают, что должно прежде всего научить народ, а когда он научится и поймет свои права и обязанности, тогда только можно ему бунтовать. Тут сейчас же является вопрос, чему вы станете учить народ? Не тому ли, чего сами не знаете, не можете знать, или чему сами должны прежде всего выучиться у народа. В этом направлении, или в этой далеко, впрочем, не новой партии, необходимо различать две категории. Самая многочисленная – это категория доктринеров, шарлатанов, большую частью и себя надувателей, которые, не отказываясь ни от каких удовольствий и выгод, доставляемых существующим обществом привилегированному и богатому меньшинству, вместе с тем хотят приобрести или сохранить репутацию людей, преданных в самом деле делу народного освобождения, а, пожалуй, даже революционеров, когда это не бывает сопряжено с слишком большими неудобствами. Таких господ в России появилось слишком много. Они учреждают народные банки, артели, потребительные и производственные общества, занимаются, конечно, женским вопросом и именуют себя громко побурниками науки, позитивистами, а теперь марксистами. Общая черта, отвечающая их, — это ничем не жертвовать, беречь и свои дорогие личности пуще всего и вместе с тем желают слыть передовыми людьми во всех отношениях. С этой категорией, как бы многочисленна она ни была, разговоры напрасны. До революции ее можно только разоблачать и срамить, а в революцию, ну тогда будем надеяться, что они сами пропадут. Но есть другая категория, состоящая из молодых людей и честных, Действительно преданных, и которые бросались в это направление в последнее время как бы с отчаяния, только потому, что им кажется, что при настоящих обстоятельствах другого дела и выхода нет. Мы не определим их ближе, боясь обратить на них внимание полиции. Но те из них, которые прочтут эти строки, поймут, что слова наши обращены прямо к ним. Именно их хотелось бы нам спросить, чему они намереваются учить народ». Хотят ли они преподать народу рациональную науку? Сколько нам известно, их цель не такова. Они знают, что правительство остановило бы на первом шагу всякого, кто захотел бы внести науку в народные школы. И знают, кроме того, что самому народу нашему, в его настоящем, в слишком бедственном положении, совсем не до науки. Для того, чтобы сделать доступную для него теорию, надо переменить его практику, и прежде всего преобразовать радикальные экономические условия его быта, вырвать его из повсеместной и почти поголовной голодной беды. Каким же образом честные люди могут изменить экономический быт народа? Никакой власти у них нет, да и сама государственная власть, как мы это постараемся доказать ниже, бессильно исправить экономическое положение народа. Единственное, что она может сделать для него, это упраздниться, исчезнуть, так как ее существование не согласно с благом народным, могущим быть созданным только самим народом. Что же могут сделать друзья народа? Возбудить его к самостоятельному движению и действию, и прежде всего, утверждают именно добросовестные поборники того направления, о котором мы теперь говорим, указать ему пути и средства к его освобождению. Пути и средства могут быть двоякого рода, чисто революционные, стремящиеся прямо к организации всенародного бунта, и другие, более мирные, начинающие освобождение народа систематически медленным, но вместе с тем радикальным преобразованием его экономического быта. Этот второй метод, если ему хотят следовать искренно, исключает, разумеется, пошлую проповедь о сбережении, столь любимую буржуазными экономистами, по той простой причине, что чернорабочему народу вообще, и особенно нашему, Сберегать решительно нечего. Но что же могут сделать честные люди для того, чтобы толкнуть наш народ на этот путь медленных, но радикальных экономических преобразований? Не откроют ли они в деревнях кафедры социологии? Во-первых, все то же отечески бдительное правительство не позволит. Ну а во-вторых, крестьяне ничего не поймут и насмеются над самим профессором. Да, наконец, и сама социология, наука будущая, В настоящее же время она несравненно богаче неразрешимыми вопросами, чем положительными ответами. Не говорим уже о том, что нашим бедным мужикам заниматься ею – право, некогда. На них можно действовать только путем практики, отнюдь же непосредством теории. В чем же может состоять эта практика? Именно практика, ставящая себе главную, если не единственную, целью – толкнуть всю огромную массу нашего христианства – на путь самостоятельных экономических преобразований в духе новейшей социологии. Она не может состоять ни в чем другом, как в образовании рабочих артелей и кооперативных обществ, судных, потребительных и производительных, и по преимуществу последних, как идущих применении других к цели, то есть к освобождению труда от господства буржуазного капитала. Но возможно ли это освобождение при экономических условиях, преобладающих в настоящем обществе? Наука, опираясь на факты, а именно на целый ряд опытов, сделанных в продолжение последних 20 лет в разных странах, решительно говорит нам «невозможно». Лассаль, которого мы, впрочем, далеко не последователи, доказал эту невозможность самым блестящим и популярнейшим образом в своих брошюрах. И в этом сходятся с ним все новейшие экономисты, хотя и буржуазные, но серьезные, как бы нехотя раскрывают немощь оперативной системы, на которую довольно справедливо смотрят как на спасительный громоотвод против социально-революционной грозы. Интернационал, с своей стороны, многое в продолжении нескольких лет, часто возбуждал вопрос о кооперативных товариществах и на основании многочисленных доводов пришел к следующему результату, высказанному на Лазанском конгрессе в 1867 году и подтвержденному на Брюссельском конгрессе в 1868 году. Кооперация во всех ее видах есть, несомненно, рациональная и справедливая форма будущего производства, но для того, чтобы она могла достигнуть своей цели – освобождение всех работающих масс и полного вознаграждения и удовлетворения их – необходимо, чтобы земля и капитал во всех видах сделались коллективной собственностью. До тех пор, пока этого не будет, кооперация в большем числе случаев будет раздавлена всемогущую конкуренцию больших капиталов и большой поземельной собственности. В редких же случаях, когда, например, тому или другому, непременно более или менее замкнутому производительному товариществу, удастся выдержать и пережить эту борьбу, результатом этой удачи будет лишь зарождение нового привилегированного класса коллективных счастливцев в массе несуществующего пролетариата. Итак, при существующих условиях общественной экономии кооперация рабочих масс освободить не может, Тем не менее, однако, она представляет ту выгоду, что даже в настоящее время приучает работников соединяться, организовываться и самостоятельно управлять своими собственными делами. Несмотря, однако, на признание этой несомненной пользы, кооперативное движение, сначала двинувшее нас быстро, в последнее время значительно ослабило в Европе, по той весьма простой причине, что масса рабочих, разубедившись, что в настоящее время они посредством ее могут достигнуть своего освобождения, не нашли нужным прибегать к ней для довершения своего практического воспитания, лишь только они потеряли веру в достижение цели, они пренебрегли путем к ней ведущим, или, вернее, путем к ней не ведущим, а гимнастикой, даже и полезную, им некогда заниматься. Что истина на Западе не может быть ложью на Востоке, и мы не думаем, чтобы кооперативное движение могло принять сколько-нибудь серьезные размеры в России. В настоящее время в России кооперация еще невозможнее, чем на Западе. Одним из главных условий ее успеха, там, где она действительно удалась, была личная инициатива, выдержанность и доблесть. Но личность гораздо более развита на Западе, чем у нас в России, где до сих пор преобладает гуртовое движение. Кроме того, сами внешние условия, как политические, так и общественные, а также и уровень образования на Западе, несравненно благоприятнее для образования и развития кооперативных обществ, чем в России. И несмотря на все это, на Западе кооперативное движение зачахло. Каким же образом может оно ужиться в России? Скажут, что самая стадообразность русских народных движений может благоприятствовать ему. Элементы прогресса – это беспрестанное усовершенствование организации работы, производства и продукта его – без которых борьба против конкурирующего капитала, без того же столь неравная, сделается совершенно невозможной, несовместимой с гуртовой деятельностью, неизменно клонящейся к рутине. Кооперация поэтому может процветать в России только в самых незначительных, чтобы не сказать крошечных размерах, и до тех пор только, пока она останется незаметной и нечувствительной для всеподавляющего капитала и для еще более подавляющего правительства. Для нас, впрочем, понятно, как молодые люди, слишком серьезные и честные для того, чтобы кешить себя либеральными фразами и для того, чтобы маскировать свой эгоизм доктринерную, бездушную, бессмысленную, одним словом, Миртовскую или Кедровскую ученой болтовней. Примечание Миртов и Кедров. Псевдонимы Лаврова – одного из идеологов народничества. Слишком живые и страстные, с другой стороны – чтобы оставаться, сложа руки, в постыдном бездействии, не видя перед собой другого исхода, бросаются в так называемое кооперативное движение. Это им дает, по крайней мере, средства и случаи встретиться с работниками, стать как работник в их ряды, их узнавать и по возможности их соединять для достижения хоть какой-нибудь цели. Все же это несравненно утешительнее и полезнее, чем не делать решительно ничего. С этой точки зрения... Мы не имеем ничего против кооперативных попыток. Но думаем вместе с тем, что молодые люди, предпринимающие их, отнюдь не должны обманывать себя насчет результатов, которых могут они достигнуть. Эти результаты в больших городах и фабричных селах посреди фабричных работников могут быть довольно значительны. Они будут чрезвычайно ничтожны посреди сельского населения, где они потеряются как песчинки в степи, как капли в море. Но справедливо ли, что нет теперь в России ни другого выхода, ни дела другого, кроме кооперативных предприятий? Мы думаем решительно, что это несправедливо. В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых элемента, на которые мы можем указать, как на необходимые условия социальной революции. Он может похвастаться чрезмерную нищетою, а также и рабством примерным. Страданием его нет числа. И переносит он их нетерпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами – бунтом Стенки разина и Пугачевским бунтом, и не перестающим поныне проявляться в беспрерывном ряде частных христианских бунтов. Что же служит ему препятствием к совершению победоносной революции? Недостаток ли в общем народном идеале, который был бы способен осмыслить народную революцию? Дайте ей определенную цель, и без которого, как мы выше сказали, невозможно одновременное и всеобщее восстание целого народа, а следовательно невозможен и самый успех революции. Но вряд ли было бы справедливо сказать, что в русском народе уже не выработался такой идеал. Если бы его не было, если бы он не выработался в сознании народном, по крайней мере в своих главных чертах, то надо бы было отказаться от всякой надежды на русскую революцию, потому что такой идеал выдвигается из самой глубины народной жизни, есть непременным образом результат народных исторических испытаний, его стремлений, страданий, протестов, борьбы, и вместе с тем есть как бы образное и общепонятное, всегда простое, выражение его настоящих требований и надежд. Понятно, что если народ не выработает сам из себя этого идеала, никто не будет в состоянии ему его дать. Вообще нужно заметить, что никому, ни лицу, ни обществу, ни народу, нельзя дать того, чего в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития. Возьмем лицо. Если мысль уже не существует в нем как живой инстинкт и как более или менее ясное представление, служащее как бы первым обнаружением этого инстинкта, то вы ему ни за что в мире не растолкуете и, главное, не втолкуете. Посмотрите на буржуа, довольного своей судьбой. Надеетесь ли вы ему когда-нибудь объяснить право пролетария на полное человеческое развитие и на участие, равное во всех наслаждениях, удовлетворениях и благах общественной жизни или ему доказать законность и спасительную необходимость социальной революции? Нет, если вы с ума не сошли, вы этого даже и пробовать не станете. А почему не станете? Потому что будете уверены, что будь даже этот буржуа от природы и добр, и умен, и благороден, и великодушен, и склонен к справедливости, видите, какие я делаю уступки, а ведь таких буржуа немного на свете. Будь он чрезвычайно образован и даже учен, он все-таки вас не поймет и социальным революционером не сделается. А почему не сделается? По той простой причине, что жизнь его не выработала в нем тех инстинктивных стремлений, которые бы соответствовали вашей социально-революционной мысли. Если же бы, напротив, эти стремления в нем существовали хоть в зародыше или даже в самых нелепых видах представления, то как бы ни было приятно для его чувственности и неудовлетворительно для его самолюбия и его общественное положение, он не мог бы быть доволен собою. Напротив, возьмите человека наименее образованного и самого нелепого. Если вы в нем только действительно откроете инстинкты и честные, хотя и темные стремления, соответствующие социально-революционной идеи, как бы дикие не были его настоящие представления, вы не пугайтесь, а только займитесь им серьезно, с любовью, и вы увидите, как широко и как страстно он обнимет, усвоит вашу идею, или, вернее, свою собственную идею, потому что она не что иное, как ясная, полное» логическое выражение его собственного инстинкта. Так что вы в сущности не дали ему ничего, не принесли ему ничего нового, а только уяснили ему то, что в нем жило гораздо прежде, чем он встретился с вами. Вот почему я говорю, что никто ничего никому дать не может. Но если это справедливо в отношении к лицу, тем более это справедливо в отношении к целому народу, Нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину, и произвольно дать его жизни новое направление, или, как утверждал 36 лет тому назад покойный Чардаев, говоря именно о русском народе, писать на нем, как на белом листе, что угодно. Примечание. Речь идет о первом из философских писем Чаадаева. В числе самых великих гениев до сих пор было мало таких, которые бы действительно сделали что-нибудь для народа. Гении народа чрезвычайно аристократические. И все, что они сделали до сих пор, послужило только к образованию, к усилению и к обогащению эксплуатирующего меньшинства. Бедные масса народа, покинутые и задавленные всеми, должны были пробивать свою гигантскую мученическую тропу к свободе и к свету бесконечным рядом темных и бесплодных усилий. Самые великие гении не приносили и не могли приносить нового содержания обществу. А самим обществом, они, продолжая и развивая многовековую работу, принесли и приносят только новые формы для того же содержания, беспрестанно вновь возрождающегося и расширяющегося самым движением общественной жизни. Но повторяю еще раз, самые прославленные гении ничего или очень мало сделали до сих пор, собственно, для народа, то есть для многомиллионного чернорабочего пролетариата. Народная жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат исключительно самому народу. Этот прогресс совершается, конечно, не путем книжного образования, а путем естественного нарастания опыта и мысли, передаваемого из рода в род и необходимым образом расширяющегося углубляющегося по содержанию, усовершенствующегося и облекающегося в свои формы, разумеется, чрезвычайно медленно, путем бесконечного ряда тяжких и горьких исторических испытаний, доведших, наконец, в наше время народные массы, можно сказать, всех стран, по крайней мере, всех европейских стран, до сознания, что им от привилегированных классов и от нынешних государств, вообще от политических переворотов, ждать нечего и что они могут освободиться только собственным усилием своим посредством социальной революции. Это самое определяет всеобщий идеал, ныне в них живущий и действующий. Существует ли такой идеал в представлении народа русского? Нет сомнения, что существует, и нет даже необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты. Первая и главная черта – Это всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собственноручным трудом. Вторая столь же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами. Третья черта, одинаковой важности с двумя предыдущими, это квази абсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству. Вот три черты, которые лежат в основании русского народного идеала. По существу своему, они вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролетариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социальной революции, чем страны германские. Однако русский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его характер и чрезвычайно затрудняют и замедляют осуществление его, чертами против которых, поэтому мы всеми силами должны бороться, и против которых борьба тем возможнее, что она уже существует в самом народе. Эти три затемняющие черты – первая – патриархальность, вторая – поглощение лица миром, третья – вера в царя. Можно было бы прибавить в виде четвертой черты христианскую веру, официально православную или сенаторскую но по нашему мнению у нас в россии этот вопрос далеко не представляет той важности какую он представляет в западной европе не только в католических но даже и в протестантских странах социальные революционеры разумеется не пренебрегают им и пользуются всяким случаем чтобы в присутствии народа сказать убийственную правду господу савауфу и богословским метафизическим политическим юридическим полицейским и буржуазно-экономическим представителям его на земле. Но они не ставят религиозный вопрос на первое место, убежденные в том, что суеверие народа, естественным образом сопряженное в нем с невежеством, не коренится, однако, столько в этом невежестве, сколько в его нищете, в его материальных страданиях и в неслыханных притеснениях всякого рода, претерпеваемых им всякий день. Что религиозные представления и басни – это фантастическая склонность к нелепому, Явление еще более практическое, чем теоретическое, а именно не столько заблуждение ума, сколько протест самой жизни, воли и страсти против невыносимой жизненной тесноты. Что церковь представляет для народа род небесного кабака, точно так же, как кабак представляет нечто вроде церкви небесной на земле. Как в церкви, так и в кабаке он забывает хоть на одну минуту свой голод, свой гнет, свое унижение – стараются успокоить память о своей ежедневной беде. Один раз в безумной вере, а другой раз в вине. Одно опьянение стоит другого. Социальные революционеры знают это, и потому убеждены, что религиозность в народе можно будет убить только социальной революцией, отнюдь же неотвеченную и доктринерную пропагандою так называемых свободных мыслителей. Эти господа свободные мыслители с ног до головы буржуа неисправимые метафизики по приемам, привычкам и жизни даже и тогда, когда называют себя позитивистами и воображают себя материалистами. Им все кажется, что жизнь вытекает из мысли, есть как бы осуществление предпосланной мысли, вследствие чего и утверждают, что мысль, и разумеется их бедная мысль, должна заправлять и жизнью. И не понимают они того, что мысль напротив вытекает из жизни и что для того, чтобы изменить мысль, надо прежде всего переменить жизнь. Дайте широкую человеческую жизнь народу, и он вас удивит глубокую рациональностью своих мыслей. Завзятые доктринеры, называющие себя свободными мыслителями, имеют еще другую причину предпосылать теоретическую антирелигиозную пропаганду практическому делу. Они по большей части плохие революционеры и просто тщеславные эгоисты и трусы. К тому же, по положению своему, они принадлежат к образованным классам и очень дорожат комфортом и тонким изяществом, умственно-числовным наслаждением, которыми переполнена жизнь этих классов. Они понимают, что народная революция, по существу и по самой цели грубая и бесцеремонная, не остановится перед разрушением буржуазного мира, в котором им живется так хорошо, и потому, кроме того, что они отнюдь не намерены навлекать на себя значительные неудобства, сопряженные с честным служением революционному делу, и что им не хотелось бы также возбудить против себя негодование менее либеральных и смелых, но все-таки драгоценных покровителей, почитателей, друзей и товарищей по образованию, по житейским связям, по изяществу и материальному комфорту, они просто-напросто сами для себя не хотят и боятся такой революции, которая их самих свела бы из пьедестала и лишила бы вдруг всех выгод настоящего положения. А между тем признаться им в этом не хочется. Им непременно надобно удивить буржуазный мир своим радикализмом и увлечь революционную молодежь, а если можно, и самый народ за собою. Как же тут быть? Надо буржуазный мир удивить, или надо его сердить? Надо увлечь революционную молодежь и вместе с тем избегнуть революционной пропасти. Для этого средство одно устремить всю мнимую революционную ярость свою против Господа Бога. Так они уверены в несуществовании его, что гнева его не боятся. Другое дело начальство, всякое начальство, от царя до последнего полицейского. Дело другое — люди богатые и могучие по своему общественному положению, от банкира и жда откупщика до последнего купца-кулака и помещика. Их гнев может выразиться слишком чувствительно. В силу такого рассуждения они объявляют беспощадную войну господу богу отвергают на радикальнейшим образом религию во всех ее проявлениях и видах громят богословие и метафизические бредни все суеверия народные во имя науки которую разумеется носят в карманах своих и которую испещряют все многоглаголевые писания свои но в то же самое время обращаются с чрезвычайной нежностью ко всем политическим и общественным силам мира сего. Если вынужденные логикой и общественным мнением позволяют себе даже их отрицать, то делают это так учтиво, так кротко, что надо иметь нрав чрезвычайно крутой, чтобы на них рассердиться. Они непременно оставляют выходы и выражают надежду на их исправление. Эта способность надеяться и верить в них так велика, что они даже полагают возможным, что наш правительствующий Сенат Сделается рано или поздно органом народного освобождения. Примечание. Смотри последнюю по числу третью программу непериодического издания вперед, скорое появление которого ожидается в Цюрихе. Примечание автора. Но оставим этих шарлатанов и обратимся к своему вопросу. Народ никогда и ни под каким предлогом, и для какой бы то ни было цели обманывать не следует. Это было бы не просто преступно, но и в видах достижения революционного дела вредно. Вредно уже потому, что всякий обман по существу своему близорук, мелок, тесен, всегда шут белыми и гнилыми нитками, вследствие чего непременно обрывается и раскрывается, и для самой революционной молодежи самое ложное, самопроизвольное, самодурное и народу противное направление. Человек силен только тогда, когда он весь стоит на своей правде, когда он говорит и действует сообразно своим глубочайшим убеждениям, Тогда, в каком бы положении он ни был, он всегда знает, что ему надо говорить и делать. Он может пасть, но осрамиться и осрамить своего дела не может. Если мы будем стремиться к освобождению народа путем лжи, мы непременно запутаемся, собьемся с пути, потеряем из виду самую цель. И если будем иметь, хотя какое-нибудь влияние на народ, собьем с пути и самый народ, то есть будем действовать в смысле и на пользу реакции. Поэтому, так как мы сами глубоко убежденные безбожники, враги всякого религиозного верования и материалисты, всякий раз, когда нам придется говорить о вере с народом, мы обязаны высказать ему во всей полноте наше безверие, скажу более, наше враждебное отношение к религии. На все вопросы его по этому предмету мы должны отвечать честно, и даже когда становится нужно, то есть когда предвидится успех, Должны стараться ему объяснить и доказать справедливость своих воззрений. Но мы не должны сами искать случаев к подобным разговорам. Мы не должны ставить религиозный вопрос на первом плане нашей пропаганды в народе. Делать это, по нашему глубокому убеждению, однозначительно созменную народному делу. Народ не доктринер и не философ. У него нет ни досуга, ни привычки заниматься одновременно многими вопросами. Увлекаясь одним... Он забывает все другие. Поэтому наша прямая обязанность поставить перед ним главный вопрос, от разрешения которого, более чем от всех других, зависит его освобождение. Но этот вопрос указан самим положением его, всей его жизнью. Этот вопрос и экономически политический экономический в смысле социальной революции и политический в смысле разрушения государства. Занимать его религиозным вопросом значит отвлекать его от настоящего дела значит изменить его делу. Народное дело состоит в единственном осуществлении народного идеала с возможным, в народе же самом коренящимся, исправлением и лучшим, прямее и скорее к цели ведущим направлением его. Мы указали на три несчастные черты, омрачающие главным образом идеал русского народа. Теперь заметим, что две последние, поглощение лица миром и богопочитание царя, Собственно, вытекают, как естественные результаты, из первой, то есть из патриархальности, и что поэтому патриархальность есть то, главное, историческое, но, к несчастью, совершенно народное зло, против которого мы обязаны бороться всеми силами. Оно исказило всю русскую жизнь, наложив на нее тот характер тупоумной неподвижности, той непроходимой грязи родной, той коренной лжи, алчного лицемерия и, наконец, того холопского рабства, которые делают ее нестерпимой. Деспотизм мужа, отца, а потом старшего брата обратил семью, уже бездравственную по своему юридическому и экономическому началу, в школу торжествующего насилия и самодурства, домашней ежедневной подлости и разврата. Гроб Беленный – выражение отличное для определения русской семьи. Добрый русский семейнин если он человек действительно добрый, но бесхарактерный, значит просто добродушная свинья – Невинное и безответное, существо, ничего ясно не сознающее, ничего определенно не хотящее и делающее безразличное и тем будто бы ненарочно, почти в одно и то же время, добро и зло. Его действия гораздо менее определяются целью, чем обстоятельствами, минутным расположением, и, главное, средою. Привыкший повиноваться в семье, он продолжает повиноваться и гнуться по направлению ветра и в обществе. Он создан быть и оставаться рабом, но деспотом не будет. На это у него не хватит силы. Он сам сечь, поэтому не будет, но непременно поддержит того несчастного, виновного или невиновного, которого начальство высечь захочет. Начальство же является ему в трех главных и священных видах, как отец, как мир и как царь. Если же он человек с норовом и с огнем, он будет в одно и то же время и рабом, и деспотом деспотом, самодурствующим над всяким, кто будет стоять ниже его и будет зависеть от его произвола. Господа же, его мир и царь, если он сам глава семьи, он будет деспотом безграничным у себя дома, но слугой мира и рабом царя. Община, его мир, она что иное, как естественное расширение его семьи, его рода. Поэтому в ней преобладает тоже патриархальное начало, Тот же гнусный деспотизм и то же подлое послушание, а потому и та же коренная несправедливость и то же радикальное отрицание всякого личного права, как и в самой семье. Решение мира, каковы бы они ни были, — закон. «Кто смеет идти против мира?» — восклицает с удивлением русский мужик. Мы видим, что кроме царя, его чиновников и дворян, стоящих собственно вне мира, или вернее над ним, — Есть в самом русском народе лицо, смеющее идти против мира. Это разбойник. Вот почему разбой составляет важное историческое явление в России. Первые бунтовщики, первые революционеры в России, Пугачев и разин были разбойники. В мире имеют право голоса только старики, главы семейства. Неженатая или даже женатая, но неотделенная молодежь должна исполнять и повиноваться. Но над общиной, над всеми общинами, стоит царь, всеобщий патриарх и родоначальник, отец всей России, поэтому власть его безгранична. Каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего, и это составляет одно из главных в России, ни одна община не имеет, да и не чувствует надобности иметь с другими общинами никакой самостоятельной органической связи. Соединяются же они между собою только посредством царя-батюшки, только в его верховной отеческой власти. Мы говорим, что это большое несчастье. Понятно, что такое разъединение бессилит народ и обрехает все его бунты, почти всегда местные и бессвязные, на неизбежное поражение и тем самым упрочивает торжество деспотической власти. Значит, одной из главных обязанностей революционной молодежи должно быть установление всеми возможными средствами и во что бы то ни стало – живой бунтовской связи между разъединенными общинами. Задача трудная, но не невозможная, так как история указывает нам, что в смутные времена, например, в лжедмитриевской дмитриевской в стенке Разинской и Пугачевской революции, а также и в новгородском бунте, в начале царствования императора Николая, сами общины с собственным движением стремились к установлению этой спасительной связи. Примечание. Имеется в виду восстание 1650 года в Новгороде, вызванное ухудшением положения посадских людей в связи с принятием соборного уложения царя Алексея Михайловича, 1649 год. Далее речь идет о восстании декабристов. Число вообще несметно, а общий их царь-батюшка стоит над ними слишком высоко, только немножко ниже Господа Бога, для того, чтобы ему управиться лично со всеми. Ведь сам Господь Бог для управления миром нуждается в службе бесчисленных чинов и сил небесных, серафимов, херувимов, архангелов, ангелов шестикрылых и простокрылых. Тем более царь не может обойтись без чиновников. Примечание. В христианстве существует иерархия ангельских чинов. Высший чин – серафимы, херувимы, престолы. Средний чин – господство, силы, власти. Нижний чин – начало архангелы, ангелы. Ему нужна целая военная, гражданская, судебная и полицейская администрация. Таким образом, между царем и народом, между царем и общиной становится государство военное, полицейское, бюрократическое и неизбежным образом строго централизованное. Таким образом, воображаемый царь-отец, попечитель и благодетель народа, помещен высоко-высоко, чуть ли не в небесную даль. А царь настоящий, царь-кнут, царь-вор, царь-губитель, государство занимает его место. Из этого вытекает, естественно, тот странный факт, что народ наш в одно и то же время обоготворит царя воображаемого, небывалого и ненавидит царя действительного, осуществленного в государстве. Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись. Недавно еще ненависть его была разделена между дворянами и чиновниками, и иногда даже казалось, что он ненавидит первых еще более, чем последних, хотя в сущности он их ненавидит равно. Но с тех пор, как вследствие упразднения крепостного права дворянство стало, видимо, разоряться, пропадать и обращаться к своему первоначальному виду исключительно служебного сословия, народ обнял его в своей общей ненависти ко всему чиновному сословию. Нужно ли доказывать, до какой степени ненависть его законна? Государство окончательно раздавило, развратило русскую общину, уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало обманом, а лица, временно избираемые самим народом, головы старосты, десятки, старшины, превратились с одной стороны в орудия власти, а с другой в подкупленных слуг богатых мужиков-кулаков. При таких условиях последние остатки справедливости, правды, простого человеколюбия должны были исчезнуть из общин, к тому же разоренных государственными податями и повинностями и до конца придавленных начальственным произволом. Более чем когда-нибудь разбой остался единственным выходом для лица, а для целого народа – всеобщий бунт, революция. В таком положении что может делать наш умственный пролетариат, Русская, честная, искренняя, до конца преданная социально-революционная молодежь. Она должна идти в народ, несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных чернорабочих масс, нет более ни жизни, ни дела, ни будущности. Но как и зачем идти в народ? В настоящее время у нас, после несчастного исхода Нечаевского предприятия, мнения на этот счет, кажется, чрезвычайно разделились. Но из общей неурядицы мыслей выделяются уже теперь два главных и противоположных направления. Одно более миролюбивого и подготовительного свойства, другое – бунтовское и стремящееся прямо к организации народной обороны. Поборники первого направления в настоящую возможность этой революции не верят. Но так как они не хотят и не могут оставаться покойными зрителями народных бед, то они решаются идти в народ, для того, чтобы братски разделить с ним эти беды, а вместе с тем и для того, чтобы его научить подготовить не теоретически, а на практике своим живым примером. Они пойдут в фабричные работники, и работая наравне вместе с ними, будут стараться распространять между ними дух общения. Другие постараются основать сельские колонии, в которых кроме общего пользования землею, столь известного нашим крестьянам, Проведут и применят начало им еще совсем незнакомое, но экономически необходимое, начало коллективного обрабатывания общей земли и равного разделения продуктов или цены продуктов между собою на основании самой строгой справедливости, не юридической, а человеческой. То есть требуя больше работы от способных и сильных, меньше от неспособных и слабых, и распределяя заработки не в меру работы, а в меру потребности каждого. Они надеются, что им удастся увлечь христиан своим примером, а главное теми выгодами, которые они надеются получить от организации труда коллективного. Такую же надежду питал К.Б., когда после неудавшейся революции 1848 года он отправился со своими икорийцами в Америку, где основал новую икарию, которая просуществовала очень недолго, а, должно заметить, что для успеха такого опыта американская почва все-таки была благоприятнее русской. В Америке царит полнейшая свобода, а в нашей благословенной России царит царь. Но этим не ограничиваются надежды наших подготовителей и мирных вразумителей народа. Устройством своей домашней жизни на основании полной свободы лица они хотят противодействовать той гнусной патриархальности, которая лежит в основе всего нашего русского рабства значит, они хотят поразить наше общественное главное зло в самом корне и, следовательно, содействовать прямо к исправлению народного идеала и к распространению в народе понятий практических о справедливости, о свободе, о средствах к освобождению. Все это прекрасно, чрезвычайно великодушно и благородно, но вряд ли исполнимо, а если кое-где и удастся, то это будет капля в море, и капля далеко недостаточная для того, чтобы подготовить, поднять и освободить наш народ. Потребуется много средств, много живой силы, а результаты будут слишком ничтожны. Те, которые рисуют себе такие планы и искренне намерены осуществить их, делают это без сомнения закрывши глаза, для того, чтобы не видеть во всем ее безобразии нашей русской действительности. Можно наперед предсказать им все страшные, тяжкие разочарования, которые постигнут их при самом начале исполнения, потому что, за исключением разве только немногих, весьма немногих счастливых случаев, большинство между ними дальше начала не пойдет, не будет в силах идти. Пусть попробуют, если ничего другого не видят перед собою, но пусть же и знают, что этого мало, слишком мало для освобождения, для спасения нашего бедного мученика народа. Другой путь боевой, бунтовской, в него мы верим и только от него ждем спасения». Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных вспышек недостаточно. Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам громадные движения, народные под предводительством Стенки Разина и Пугачева. Эти движения доказывают нам, что в сознании нашего народа живет действительный идеал, к осуществлению которого он стремится, а из неудачах мы заключаем, что в этом идеале есть существенные недостатки, которые мешали и мешают успеху. Эти недостатки мы называли и высказывали в свое убеждение, что прямая обязанность нашей революционной молодежи противодействовать им и употребить все усилия, чтобы побороть их в самом народном сознании, а для того, чтобы доказать возможность такой борьбы, мы показали, что она уже давно началась в самом народе. Война против патриархальности ведется ныне чуть ли не в каждой деревне и в каждом семействе, и община, мир до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной народу государственной власти и чиновнического произвола, что бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против общинного и мирского деспотизма. Остается богопочитание царя, Мы думаем, что оно чрезвычайно поприелось и ослабело в самом сознании народном за последние 10 или 12 лет благодаря мудрой и народолюбивой политике императора Александра Благодушного. Дворянина помещика-крепостника более нет, а он был громоотводом, стягивающим главным образом на себя всю грозу народной ненависти. Остался дворянин или купец-землевладелец, крупный кулак, а главное остался чиновник, ангел или архангел царский. Но чиновник исполняет волю царя. Как неомрачен наш мужик безумной историческую и в царя, он, наконец, это сам понимать начинает. Да как же и не понять? В продолжении десяти лет он со всех концов России посылает к царю своих просителей и депутатов, и все слышат из самых царских уст только один ответ. «Вам не будет другой свободы». «Нет, воля ваша. Русский мужик невежа, но не дурак» а он должен был бы быть круглейшим дураком, чтобы после стольких глазоколющих фактов и испытаний, вынесенных им на своей собственной шкуре, он не начал понимать, наконец, что у него нет врага пуще царя. Толковать, дать ему почувствовать это всеми возможными способами и, пользуясь всеми плачевными и трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная народная жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, поповские и кулацкие нистовства Разбои и грабежи, от которых ему нет житья, идут прямо от царской власти, опираются на нее и возможны только благодаря ей доказать ему одним словом, что столь ненавистное ему государство – это сам царь и ничто иное, как царь. Вот прямая и теперь главная обязанность революционной пропаганды. Но этого мало. Главный недостаток, парализующий и делающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание в России – Это замкнутость общин, уединение и разъединение крестьянских местных миров. Надо во что бы то ни стало разбить эту замкнутость и провести между этими отдельными мирами живой ток революционерной мысли, воли и дела. Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского мира между собою и там, где оно возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством. Эта связь не может быть другой, как личную. Нужно, соблюдая, разумеется, при том самую педантическую осторожность, чтобы лучшие или передовые крестьяне каждой деревни, каждой волости и каждой области знали таких же крестьян всех других деревень, волостей, областей. Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьянства, а через них, если не весь народ, А по крайней мере, значительную и наиболее энергичную часть его, что для целого народа, для всех деревень, властей и областей в целой России, да также и вне России, существует одна общая беда, а потому и одно общее дело. Надо их убедить в том, что в народе живет несокрушимая сила, против которой ничто и никто устоять не может, и что если она до сих пор не освободила народа, так это только потому, что она могуча только, когда она собрана и действует одновременно, везде, сообща, заодно, и что до сих пор она не была собрана. Для того же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, волости, области связались и организовались по одному общему плану и с единой целью всенародного освобождения. Для того же, чтобы создалось в нашем народе чувство и сознание действительного единства, надо устроить род народной печатный, литографированной, писанной или даже из устной газеты, которая бы немедленно извещала повсюду, во всех концах, областях, властях и селах России, о всяком частном народном, крестьянском или фабричном бунте, вспыхивающем то в одном, то в другом месте, а также о крупных революционных движениях, производимых пролетариатом Западной Европы, для того, чтобы наш крестьянин и наш фабричный работник не чувствовал себя одиноким, А знал бы, напротив, что за ним, под тем же гнетом, но зато из той же страсти и волею освободиться, стоит огромный, бесчисленный мир к всеобщему взрыву готовящихся чернорабочих масс. Такова задача, и, скажем прямо, таково единственное дело революционной пропаганды. Каким образом это дело должно быть совершено нашу и молодежью, печатным образом рассказывать неудобно. Скажем только одно. Русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своей молодежью, когда он встретится с ней в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передавая себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких. Надо, чтобы, действуя сама по строгому обдуманному и положительному плану и подвергая в этом отношении все свои действия самой строгой дисциплине, для того, чтобы создать то единодушие, без которого не может быть победы, она сама воспиталась и воспитала народ не только к отчаянному сопротивлению, но также и к смелому нападению. В заключение прибавим еще одно слово. Класс, который мы называем нашим умственным пролетариатом, и который у нас уже в положении социально революционном то есть просто напросто отчаянным и невозможным должен теперь проникнуться сознательной страстью социально революционного дела если он не хочет погибнуть постыдное в туне этот класс призван ныне быть приуготовителем то есть организатором народной революции для него нет другого выхода он мог бы правда благодаря полученному им образованию стремится достать какое-нибудь более или менее выгодное местечко в рядах уже чересчур переполненных и чрезвычайно негостеприимных грабителей, эксплуататоров и притеснителей народа. Но, во-первых, таких мест все остается меньше и меньше, так что они достижимы только для самого малого количества. Большинство останется только со срамом измены и погибнет в нужде, в пошлости и подлости. Мы же обращаемся только к тем, для которых измена немыслима, невозможна. порвавший безвозвратно все связи с миром эксплуататоров, губителей и врагов русского народа, они должны смотреть на себя как на капитал драгоценный, принадлежащий исключительно делу народного освобождения, как на такой капитал, который должен тратить себя лишь на пропаганду народную, на постепенное возбуждение и на организацию всенародного бунта.